Страница 345. Письмо 276. Любови Яковлевне Гуревич. 1895 год. 8 ноября. Ясная Поляна. Дорогая Любовь Яковлевна, простите, что так долго не отвечал вам. Я писал Тане в Петербург, прося ее передать вам на словах мой ответ. Ничего у меня теперь нет. Повести, которые говорят, что она кончила... Была не кончена, и я ее вовсе бросила, другого пока нет. Примечание первое. Очень желаю быть вам полезным, потому что журнал ваш мне все больше и больше нравится. Последний номер прекрасно составлен, за исключением невозможной неряшливой бессмыслицы сологубы и Вагнера, столь же неряшливой статьи. Семенова рассказ прекрасен. Примечание второе. Держитесь. Всей душой сочувствую вам и рад буду, если удастся мне на словах только выразить свое сочувствие. А вы все-таки душу свою не кладите всю в журнал и помните, что душа дороже тысяч журналов. Лев Толстой. Примечание. Первое. Смотри письмо 274 и примечание второе к нему. Второе. Речь идет о «Северном вестнике», номер 11. Толстой неодобрительно отозвался о романе Сологуба «Тяжелые сны», глава одиннадцатая 13 о рассказе кота Мурлыки, псевдоним писателя Вагнера, «Сон художника папильона и одобрил рассказ Семенова в день итогов. Конец примечаний.